Бедными девицами были изумлены и раздосадованы. Что за глупая причуда пришла на ум почившему Труверу? Как может человек, так сладостно и благородно воспевший рыцарственную любовь и героические деяния, до такой степени опоганить свои уста? Откуда взялись у него стихи и рифмы для каких-то ничтожных швей? Одни шьют наряды, другие их носят. Одни куют мечи, другие розят ими. Одни строят замки, другие живут в них. Так уж повелось, так тому Господь в премудрости своей рассудил быть. Если же эти ничтожные создания, бедные девицы, восстают против такого порядка, тогда Господин их должен, недолго думая, перебить им руки и ноги. И на сей раз общее чувство выразил Бертран де Борн. Северное наречие, на коем писал этот кретьен, и без того уже казалось ему, Бертрану, несвязным лепетом, а та слащавая рифмованная трескотня, которую ему пришлось сейчас выслушать, была, на его взгляд, чистой нелепицей. Северное наречие — язык северных областей Франции, на основе которого складывался современный французский язык, в отличие от южнофранцузского. Провансальского. Он уж и во время чтения не мог удержаться от смеха, а когда год фруа кончил, он прямо заявил ему, «Удивительно, до чего вы, северяне, тяготеете к черне и ее зловонию! Хочешь знать, почтенный год фруа, что мы здесь, на юге, думаем на этот счет?» Дамы и кавалеры, предвкушая мужественный отпор, который Бертран без сомнения даст слезливой болтовне покойного кретьена, хором закричали «Скажи, благородный Бертран!» и еще «Не томи нас, скажи!» — настаивали они. И тогда «Спой нам, сервент Авелани, друг Папиоль!» — злобно смеясь приказал своему жонглеру Бертран. Папиоль задорно и молодцевато выступил вперед и, перебирая струны маленькой арфы, запел песню о велане о подлом горожанине и мужике. Он пел «Сброд торгашей, мужицкий сброд, Зловонный городской народ, Восставшие из грязи, тупые жадные скоты, противным мне до тошноты». Повадки этой мрази! Едва такой ничтожный пес, да будет денег кверху нос, на все глядит без страха, так батагами бейте их, стригите их, срывайте с них последнюю рубаху. Пускай крестьянин с торгашом зимой походят нагишом друзья, забудем жалость, чтоб чернь не размножалась. Теперь закон у нас таков. Плетьми лупите мужиков, плетьми взаимодавцев, убейте их, мерзавцев. Мольбам их не внемлите вы, топите их, кидайте в рвы. Навек свиней проклятых сажайте в казематы. Бесчинство их и похвальбу давно пресечь пора нам. Смерть мужикам и торгашам, погибель горожанам. Слушатели приветствовали рыцаря восторженными возгласами. Сброд... Там внизу что-то уж очень осмелел. Господа, собравшиеся в крестовый поход, вспомнили о торгашах и банкирах, которые предлагали им за поместье куда меньше настоящей цены. И они вынуждены были соглашаться, потому что им не удалось достаточно выколотить из своих крестьян. Каждый, кто крепким словом клеймил эту мразь, выражал их заветные чувства. Дон Родриго видел как греховные высокомерные стихи Бертрана еще сильнее разожгли в этих пар веню нечестивый пыл. То, что в богопротивной заносчивости пропел этот фигляр, наполнило кроткого каноника жгучей скорбью. Но при всем своем благочестивом сокрушении он, как ученый, не приминул отметить, до чего угодливо подлаживается язык, к дурным наклонностям говорящего, постепенно превращая беспристрастное определение Виллана как городского и сельского жителя в кличку проходимца и бездельника.